Глава 20. Вечером снова вызвала к себе лесника, и ему первому прочитала лекцию про грибы. Он угрюмо молчал, слушая мой рассказ. Наверное, со стороны это смотрелось очень комично. Молоденькая пиголица в кружевах что-то втолковывает насупленному брутальному мужику. «Утром снова пойдем, заявила я. Отведешь меня туда?» где эльфийские ушки растут, что я сегодня собирала. Их рыжиками называют. Вот, смотри. Я пихала ему под нос свою тетрадь с рисунками. «Эх, ты даже не представляешь, как они дорого ценятся в том месте, откуда я прибыла!» Сдохнула так, и не дождавшись от него отклика. «А тут их вон сколько! Хоть косой коси! Жаль, только скоро снова жара настанет, и грибы пропадут до следующего дождя». «Если бы не ваше упрямство, денег можно было бы заработать». Но, видимо, моя последняя фраза на него все таки подействовала, и он неожиданно спросил. «Неужто с них действительно заработать можно?» «Медянку за корзину плачу, но только за те грибы, что я показала. Гнилые и червивые брать не буду». «Как скажете, барыня, будут вам...» Тут он слегка запнулся. «Эльфийские ушки». «Рыжики», — с улыбкой добавила я. «Рыжики», — послушно повторил он, — «только вам с нами ходить не надо, Сами мы быстрее управимся». Когда он ушел, я довольно улыбнулась. Все же получилось. И к нему найти подход. Деньги и любопытство. Я видела, что Григорию и самому интересно, что выйдет из моей затеи. А если за это еще и платят, то можно плюнуть на все эти предрассудки о ведьминых ушках. К тому же, подозревая, что, будучи чересником, он прекрасно знает. Никакого вреда грибы не приносит. Утром чуть свет, он сам и двое его сыновей уже стояли на крыльце нашего дома. И у каждого в руках было по две корзины, сверхом наполненные отборными рыжиками. Увидев их, кухарка только руками всплеснула. Вы зачем такую гадость в дом притащили? Приказ хозяйки. Лесник невозмутимо обошел дородную кухарку, занося корзины со своей добычей на кухню. А та все продолжала голосить. Даже полотенцем на него замахнулась. Погоди, Агрипина, не шуми! Остановила я ее. Это я приказала. Будем сейчас с тобой готовить рыжики в сметане. Да, кстись, барыня, какая сметана! Я эту страсть в руки ни за что не возьму. Не хватало потом еще в жабу, али ли змею превратиться. Но тебе-то, Груня, это точно не грозит. Усмехнувшись в бороду, выдал Григорий. Кухарка замерла, потом, видимо, до нее дошел смысл его намека. И она снова взялась за полотенца, выгоняя просмеивающегося лесника на улицу. Вот же, окаянный ругалась она. Вернулась Агрипина слегка запыхавшаяся, всё ещё вполголоса костеря, подшучивающего над ней Григория. Затем она снова взглянула на стоявшие возле печи корзины с грибами. «Госпожа Натали, зачем вам эта страсть далась? Давайте я все потихому тихому за отнесу, пока никто не видел». «Ну уж нет, Агрипина. Разве можно такое сокровище выбрасывать?» Ты же сама вчера рыжики в сметане ела да нахваливала. Кухарка замерла прямо посреди кухни. Затем посмотрела на грибы, а потом на меня. Это... это оно было? Да. Мы все ели эти рыжики. И, как видишь, ни с кем ничего плохого не случилось. Наоборот, многие даже лучше себя почувствовали. Вот как тебе сегодня спалось? Кухарка задумалась. Хорошо спалось. Крепко. Конечно, ее крепкий сон скорее заслуга прошедшего недавно дождя. Но я зародила в ее душе ростки сомнения. «Это же эльфийские ушки! Очень вкусные и полезные!» Добила я ее, рассказав придуманную мною легенду. Тут даже книгу показывать не пришлось. агрипина поверила мне на слово, и мы в четыре руки принялись перебирать пахнущие хвои рыжики. Чуть позже к нам присоединилась экономка. Сначала опасливо, но поняв, что ничего плохого с ними не происходит, женщины заработали быстрее. Вскоре кухня наполнилась ароматом жареных грибов, а остатки я засолила в больших глиняных горшках. Рецепт простейший — грибы, соль. До да неделя времени, и будут рыжики соленые к молодой картошечке. За уши не оттянешь. А Ольга тем временем вместе с Аленой готовились принимать гостей. Дом уже и так сверкал чистотой. Даже на подъездной дорожке не соринки. Кругом в вазах стоят свежие цветы, наполняя комнаты сладковатым ароматом. За час до полудня сестрица чуть ли не силком вытащила меня из кухни, велев собраться к приезду гостей. «Вот как гостям такая взмыленная выйдешь!» Ругалась на меня Лелька, велев горнично нести холодной воды. В кухне действительно было очень жарко, так что аж волосы колбулипли липли. Вдвоем с соленкой они помогли мне умыться, затем втиснули в нарядное платье и занялись прической. Едут! Едут! К крыльцу прибежал запыхавшийся мальчонка, сына гриппины, что дежурил возле дороги. Ольга последний раз глянула на себя в зеркало, поправляя и так идеально лежащие локоны и, нацепив приветливую улыбку, схватила меня за руку, потянув к лестнице. Когда мы спустились вниз и вышли на улицу, блестящая лакированная коляска уже стояла возле крыльца. Опираясь на трость, Алекс Сент-Вилар с интересом рассматривал наш дом, а у него за спиной Завражский помогал селье выбраться из повозки. Ольга так разволновалась, стиснув мою ладонь, что мне даже больно стало. Если честно, я и сама была немного взволнована, ведь мне впервые приходилось принимать гостей в роли хозяйки. Мелькнула запоздалая мысль, что я даже не удосужилась убедиться, все ли к этому готово. Оставалась понадеяться лишь на сестру, и я была очень благодарна за помощь. Тем временем Селия подошла к брату. От меня не укрылось, что она тоже рассматривает наш дом. Павел Завражский встал у нее за спиной, словно нарочито держась позади сент Виларов. Красивый парень, но было в нем что-то отталкивающее, чересчур слащавое. Ольга, наконец, отпустила мою руку, и мы синхронно присели в поклоне, здороваясь с гостями. Селия тоже подхватила свои юбки, чуть приседая. Мужчины же лишь сняли шляпы, кивнув головой. У вас красивый дом. Селия мило улыбнулась, и этот серебряный лес он изумителен. Мы с сестрой рады видеть вас. Я улыбнулась в ответ. Мне нравилось это пусть некрасивая, но по-своему милая девица. Хотя не все так плохо, стоит улыбки озарить ее личика, и девушка тут же преображается. «Пожалуй, если добавить немного косметики, изменить прическу, покрой платье, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, можно превратить ее пусть не в красавицу, но в очень приятную особу. Сегодня на улице слишком жарко. Пройдемте в гостиную, там прохладнее». Я на правах хозяйки первой шагнула в дверь. За мной последовал Алекс Сент-Вилар, подавая руку сестре. Ольга чуть замешкалась, оставаясь на крыльце. Этим воспользовался завражский, подставляя ей свой локоть, который она благодарна приняла. В гостиной уже стоял небольшой столик с напитками и легкими закусками. Все заняли места на креслах и диванах, завязался непринужденный разговор. Говорили о погоде, о том, что слишком долго стоит жара, и недавнего дождя слишком мало. Время от времени гости восхищались нашим удивительным лесом. Селия с удовольствием поддерживала беседу. Оказалось, она тоже очень любит возиться с растениями, и у нее есть свой сад и даже оранжерея. «Мне хотелось бы иметь у себя хоть одно такое же дерево». Глаза девушки сверкали азартом. «Я попрошу лесничего найти для вас несколько саженцев», — пообещала я. Разговор тем временем перескочил на другие темы. Молчавший до этого Завражский поинтересовался. «Не страшно двум юным барышням жить в одиночестве вдали от города? Как только родственники отпустили вас в такую даль!» «Что вы?» — улыбнулась я. «Мы тут совсем не одни. В доме полно слуг. Родственники, вы же знаете, что я вдова» а родители Ольги заберут ее в конце лета. Я не стала заострять внимание на том, что сестрица не собирается возвращаться домой, рассчитывая стать институткой, поспешив сменить тему. «Скажите, чем занимается ваша мануфактура?» — обратилась я к Сент-Вилару. «Брат держит кожевенную мануфактуру», — ответила за него Селия. «Как интересно, а что вы производите?» Я постаралась вовлечь в разговор Алекса, который с полуулыбкой наблюдал за своей сестрой и, кажется, был чем-то очень доволен. На моей мануфактуре выделывают лучшие в округе шкуры. Нет, он не хвалится. Он действительно был в этом уверен. Вот это самомнение. Хотя, судя по их дому, возможно, так и есть. В любом случае, знакомство с таким влиятельным семейством будет явно не лишним. Тем временем горничная доложила, что стол накрыт, и мы перешли в столовую. Я быстрым взглядом проверила лежащие на салфетках приборы и старинный фарфор, что достали из бабушкиного буфета. Кажется, все безупречно. На первое подали легкий куриный суп с прозрачным злосистым бульоном и свежий еще теплый хлеб. А вот затем настало время коронного блюда. Столовые вынесли большую накрытую крышкой супницу с грибами. «Какой невероятный аромат! Что это?» Первый не выдержала селия, рассматривая положенное на ее тарелку кушанье. «Рыжики томлёные в сметане». «Рыжики?» «Никогда не слышал», — удивился Алекс. «Уверяю вас, это очень вкусно. Попробуйте». На несколько минут столовая столовой выцарилась почти полная тишина, а тарелки быстро опустили. «Никогда не пробовала ничего подобного. Это не рыба и не мясо. Надеюсь, ваша кухарка сможет поделиться с нами этим рецептом?» «Боюсь, это невозможно», — покачала я головой. Селия выглядела слегка ошарашенной. Она явно не привыкла, чтобы ей отказывали, а я лихорадочно искала в голове достойную причину для отказа. Мне очень не хотелось терять хорошее расположение этой девицы и её семьи. Видите ли, наша кухарка не знает рецепта. Она готовила это блюдо под моим руководством. Тут мне на ум пришла история со знаменитой очень ядовитой рыбой Фугу. О том, что мастерству ее приготовления обучаются по несколько лет. При этом, несмотря на смертельную опасность, множество любителей острых ощущений готовы попробовать это блюдо, которое уже много десятков лет остается предметом ужаса, любопытства и восхищения необычным вкусом. Именно это я адаптировала под свой рассказ. Вы правы, в этом блюде не использовали ни мяса, ни рыбу. То, что вы только что ели, — это эльфийские ушки. Я рассказывала замершим слушателям, что рецепт попал в нашу семью с рукописью, дарованной деду, одним из правителей заморской страны. Если хоть немного от него отступить, быть беде. Не забыла я и о чудодейственных свойствах эльфийских ушек, на ходу сочиняя, что они продляют молодость и влияют на мужскую потенцию. Завуалировано, конечно, ведь в приличном обществе о таком слух не говорят, тем более юные девицы вроде меня. И я не ошиблась. Мужчины тут же заинтересовались. Алекс даже предложил выкупить у меня рецепт, чего я тоже отказалась, ссылаясь на то, что его запрещено отдавать из семьи. «Братец!» — взмолилась Селия. «Мы непременно должны подать такое на нашем ближайшем музыкальном вечере!» Оба в четыре глаза уставились на меня. «Ничего не могу обещать заранее. Эльфийские ушки очень капризны». Их не так просто достать. Точнее, смогу сказать, за день до назначенного времени. Но вы можете взять немного с собой. Я по случаю выкупила несколько фунтов отменных эльфийских ушек. Надо сказать, гости не поскупились, а Алекс еще и напрашивался посмотреть ту самую рукопись. На что я дала намек, что мы и не настолько близко знакомы, чтобы раскрывать перед ним семейные тайны. В ответ он не растерялся и намекнул, что не прочь познакомиться ближе. Надо сказать, эта взаимная игра слегка будоражила, придавая нашему общению немного остроты. Не скрою, мне было приятно внимание этого мужчины и совсем не против, чтобы наши отношения переросли в дружбу. На большее я сейчас не замахивалась. Пока слуги упаковывали грибы для наших гостей, я предложила прогуляться по саду. Все действительно засиделись и были рады такому предложению. Как-то незаметно, так получилось, что мы с Алексом ушли немного вперед, а остальные отстали. Мой спутник неожиданно завел разговор о своей сестре. У совсем нет подруг. Перед ней заискивают, хотят добиться расположения, а за спиной злословят. Сестра пытается купить их внимание, устраивает эти музыкальные вечера но она по-прежнему очень одинока. Но вы, Натали, другое дело. Рядом с вами селия буквально расцветает. Я был бы рад видеть вас, подле сестры. Пожалуй, это беда всех родственников богатых и влиятельных людей. Я остановилась, проведя ладонью по шершавому стволу яблони, замечая, что в ветвях уже видны зеленые бочки довольно крупных яблок. Скоро созреет. Селия очень милая девушка. Я буду рада нашему общению. Только это должна решить она сама. Мне кажется, вы слишком ее опекаете. Дайте сестре немного свободы. Свободы? Я и так потакаю всем ее капризам. Достаточно того, что она выбрала себе в женихе этого. Он явно хотел вернуть не слишком приличное слово, но сдержался. Я не прошу исполнять ее капризы. Просто она должна сама принимать решения, пусть небольшие. А ее жених? Я задумалась, понимая, что для семьи Сент-Вилар союз с представителем недворянского сословия настоящий мезальянс. Возможно, она выбрала его на зло всем, чтобы позлить. Тогда о какой свободе вы говорите? Селия увлекается садом. Может, предложим ей организовать общество садоводов среди дам? «Думаю, не одна она любит возиться с цветами, а остальное сделает ими вашего рода. Возможно, это отвлечет вашу сестру, и она займется тем, что по-настоящему любит». Теперь задумался Андре. «Мы уже давно стояли на одном месте, забыв о прогулке». Я сорвала с дерева листочек и теребила его в пальцах. «Может, вы и правы», — кивнул Алекс. «Пожалуй, я прислушаюсь к вашему совету». Нам пора возвращаться. Мы и так слишком долго оставались наедине, а в этом обществе это чревато потери репутации. Вернувшись к дому, я рассказала, как следует хранить приготовленные грибы. Несколько раз повторив, уже через день они придут в негодность. Надеюсь, все всё поняли, не хотелось бы стать источником отравления. Тепло распрощавшись, гости уехали, обещая видеться чаще. Надо сказать, я тоже неплохо провела время. Да и Ольга выглядела очень довольной. Семья Сент-Виларов мне определенно нравилась. Я буду рада свести с ними дружбу.